Глава 5. В больничной палате было тихо. Дежурный светильник едва освещал помещение и неподвижно лежащего на койке человека. Пациент был облеплен датчиками, тянущими свои хвосты к большой железной коробке. Коробка мигала лампочками и время от времени попискивала, выдавая бумажную ленту со сложными значками. Дверь открылась, и в палату вошли трое. Молодая медсестра и два врача. «Текс-текс», — сказал тот, что был постарше, и посмотрел на бумажную ленту. «Очень любопытно! Полюбуйтесь, коллега!» Второй врач помоложе тоже взглянул на ленту и пробормотал. «Ага, действительно любопытно!» Дверь в палату приоткрылась, раздался голос старшей медсестры. — Доктор Перес, вас просит зайти в ординаторскую. — На минуточку. — Уже иду, — ответил тот, что постарше, и, обращаясь к своему коллеге, сказал. — Подождите меня здесь, Гийом. Я вернусь, и мы продолжим. Едва за Пересом закрылась дверь, молодой врач обнял медсестру и с жаром прошептал. — Ну так как, Сьюзи, насчет поездки за город? Я обещаю тебе водопад наслаждений. Доктор Гийом привлек сюзи к себе, намереваясь поцеловать. «Ой, кажется, он приходит в себя!» Сюзи вывернулась из его объятий, и в это время послышались шаги Переса. Он вошел в палату и пробубнил. «Идите и вы, Гийом, нужно подписать обращение!» «Что за обращение?» «Ну, из-за того миллионера, что умер неделю назад. Его родственники подали на нас суд». Как только Гийом вышел из палаты, доктор Перес подскочил к медсестре и, схватив ее за грудь, зашептал. «Ну — но так как насчет моего домика у озера, Сюзи? Жена уехала на целый месяц. Я обещаю тебе прибавку к жалованию и самый удобный график дежурств Доктор Перес привлек девушку к себе и попытался поцеловать. — Пациент, сэр, он приходит в себя, — повторила свой прием Сюзи. В коридоре послышались шаги, и вместе с доктором Гийомом в палату вошел санитар со сканером. «Надо снять показания для идентификации, мистер Перес», — объяснил санитар. «Из полиции звонили уже два раза». «Не возражаю. Сюзанна, помогите ему». Медсестра наклонилась над пациентом и приподняла его века. Санитар, поднеся сканер поближе, сфотографировал радужную оболочку. — Все, спасибо. Санитар выпрямился и вышел в коридор. Добравшись до своего поста, он протянул сканер человеку, сидевшему перед компьютером. — Что, принес? — далее Лео, можешь скачивать. Лео перенес информацию в компьютер и вывел изображение на экран. — Так, отлично. — Сейчас узнаем, что это за птица. — Он вообще как? — Они сами не знают. То, говорят, у него пневмония, то гематомы от ушибов. Короче, посередине сюзи, а по бокам два этих жеребца. Какая уж тут работа. Понятно, улыбнулся Лео. Ага, вот, можешь звонить в полицию. Вот его данные. Тони Гарднер. Так, так, что за бред? Постой, Макс, не звони, тут накладочка. Что за накладочка? Спросил Макс, кладя трубку обратно. «Тут написано, что он горбатый». «Какой?» «Горб у него, большой горб». «Должно быть, информацию в базу данных заносил какой-нибудь кретин».